Они согласились после долгих переговоров поделить уход за детьми пополам. К тому времени, как они разошлись, их детям Теду и Дженни было 7 и 9 лет. У Тони и Цинтии были различные распорядки жизни. Начали с того, что дети жили по полнедели в каждом доме, позже стали жить по неделе у каждого из родителей. Годом позже изменившаяся работа заставила Тони уехать. После двух лет отдельной жизни дети стали менять дома каждые две недели. Тони верил в строгие правила и четкое расписание. Цинтия относилась к этому проще и гораздо лояльнее. Если у Тони дети шли спать в восемь часов, стелили постели каждое утро, не получали еды, пока все не сделано, и могли смотреть телевизор только после того, как сделают уроки и задания, то в доме у Цинтии дети ложились позже, не убирали комнату, выходили из-за стола, когда хотели, и смотрели телевизор сразу после школы. Эти личностные различия Тони и Цинтии были предметом конфликта, еще когда они поженились. Иногда они шли на компромисс, но чаще считали друг друга ненормальными. После развода дети часто изводили Тони рассказами, насколько легче жить у мамы. Тони опротивило постоянно чувствовать себя плохим. Он был огорчен, искренне считая, что Цинтия калечит детей. Месяц спустя после развода Тони позвонил Цинтии и сказал, что нужно встретиться. Наша борьба портит детей. Цинтия и не надеялась, что они смогут справиться со своими проблемами сами, и предложила обратиться за профессиональной помощью. Когда они пришли в мой офис, Тони раньше Цинтия вовремя, то каждый представил свою точку зрения. «Наши дети нуждаются в постоянстве и последовательности», утверждал Тони. «Мы не должны жить одинаково в обоих домах. Я не из вашей компании», сказала Цинтия. Она говорила быстрее, чем Тони, и гораздо громче. «Наши дети должны понять разницу». Они запутались в таком количестве различий. Они учатся приспосабливаться и быть гибкими, имея таких разных родителей. Мы можем гордиться ими, не правда ли? Увидев, что родители имеют широкое и хорошо очерченные общие основания, даже несмотря на их споры, я предложила им понять, что, возможно, есть действительно важные вещи и есть второстепенные. Мы решили, что детям было бы хорошо иметь одинаковые правила дисциплины. В одно и то же время готовить уроки и идти спать. Цинтия согласилась, что в ее доме, ее частной области, она будет контролировать просмотр телевизора. Она и Тони согласились со временем сна в 8 часов вечера, но у Цинтии в доме это, возможно, будет и 8.30, что тоже будет неплохо. А Тони немного ослабит правила в своем доме, его частной области, так что дети будут иметь одинаковое расписание в обоих домах. Сначала после развода Тони и Цинтия шли по тоненькой перемычке между сердитыми союзниками и сотрудничающими коллегами. Когда они уточнили свой контракт, то стали меньше ссориться друг с другом, зная где пойти на компромисс оба также знали какие области лучше не трогать таким путем они стали сотрудничающими коллегами с очень конкретными границами того что они могут или не могут способные обсудить многое они подлежавшие соглашению предпочитали не касаться Их отношение к вопросам аккуратности и другие различия сформировали родительский стиль каждого. Дженни и Тед только выиграли от соглашения их родителей и очень хорошо приспособились к этим различиям. В доме у мамочки нам не надо стелить постели, а когда мы живем у папы...